«Разве вы узнали про меня?» — живостью спросил Петр Степанович. «По имени не называли, потому что не знали. А безыменно вдоволь чистили и того вам сулили, что если б на самую малость сталось по ихним речам, сидеть бы вам теперь на самом дне кромешной тьмы». Всем тогда от них доставалось. «И я не ушел. Зачем, видишь, я у себя в дому моложан приютил? А я им шмотницам на то... «Деньги плачены были за то, а от вас я с сроду пятака не видывал. Дело торговое». Унялись, перестали ругаться. «А не доходило ли до вас промать манефу?» спросил Петр Степанович. «Не было ли у ней на нас подозрения?» «Какое ж могло быть у ней подозрение?» отвечал феклист Дмитрич. «За день до успения в городу она здесь была. Настройку стройку желалось самой поглядеть». Тогда насчет этого дела с матерью Серафимой в ней речи велись. Мать Манев так говорила, «На беду от упору благодетелит наш Петр Степанович Семен с Семеном Петровичем. Из выехали, при ихней бытности ни за что бы не сталось такой беды, не дали бы они благодетели такому делу случиться». — Это хорошо, — молвил Самоквасов, входя в дом феклиста, а там Федоровна, сидя за самоваром, давно уже ждала и мужа, и гость. На другой день воскресенье приходилось. Поутру зычно раздался звон большого соборного колокола. Торе ему глухо задребезжал натреснутый, напольный и резко забрецал маленький серебристый колокол Единоверской церкви.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 А славит, что смело нарушить давний обычай. И станут зато ее женихе обегать, а мужнюю жену сожитель зачнет поколачивать. Особыми кучками также под оконья кому-нибудь старики попозже забираются и до позднего вечера толкуют про свои села.